Глава пятая. Давайте проголосуем. Конец мая, июль 1993 года. Тайская национальная безопасность. Понедельник, 17 мая. Подавая свое заявление на МОИУ, я сказал в офисе, что да, я пойду куда угодно. Я готов был надеть шлем и бронежилет. и сидеть в бункере за мешками с песком среди пакистанских солдат, которые непрерывно курят. В тот момент все выглядело очень плохо. В понедельник рано утром мы получили два меморандума. Наблюдается значительное увеличение несчастных случаев, включающих в себя обстрел, запугивание работников юнток неопознанными лицами в пном пении за его пределами, особенно в поздние часы, например, около полуночи. Работники юнток должны ограничить свои передвижения после 22.00. И следующее, написанное от руки. Из надежного источника стало известно, что члены НАДК будут сидеть в засаде вдоль магистрали 3 и атаковать. Эта дорога соединяет южный аэропорт Кампот с Пномпенем. Все подразделения юнток должны проявлять предельную осторожность. Что может быть хуже? Зазвонил телефон. Я взял трубку. Это не меня, но... Да, порн здесь. Он послушал, покивал и заговорил по-тайски. Все еще, держа трубку, он исполнил традиционный тайский танец и по-английски произнес мое имя по буквам. Что-то произошло. И через минуту он посвятил меня в детали. Тайка в избирательном штабе распределяла МОИУ по избирательным участкам и вдруг увидела тайское имя. Во имя тайской национальной безопасности она позвонила этому человеку, то есть порну, и спросила его, где он хочет работать. Он сказал, что он, то есть мы, хотим работать около наших домов, то есть в этом же районе. Решение было за ней. «Да, минуточку, пожалуйста, нет проблем». Она сказала Порну, что он может руководить участком в атлетическом комплексе, который называется Олимпийский стадион. А я в Чак-То-Мук в средней школе. Я тоже начал танцевать. Таинственная леди на другом конце провода назвала мой избирательный участок большим. В большом избирательном участке, объяснил Порн, будет восемь команд по семь человек. У него была маленькая избирательная станция, всего три команды. В мобильных избирательных участках было всего лишь по одной команде. Школа Чак-То-Мук находилась менее чем в 10 минутах езды на мотоцикле от моего дома. Я туда вечером съездил. Она граничила с резиденцией премьер-министра на шикарном бульваре Народом. Прямо через дорогу находился отдел стратегических расследований ООН, Понятия не имею, кто там работал. Большой школьный двор был окружен металлическим забором. Внутри располагались два одноэтажных школьных здания. Поскольку это была школа, в которой учились дети государственных министров, было не похоже, что она вот-вот развалится. Каким-то образом нашлись средства, чтобы покрасить ее в ярко-желтый цвет.